Глава 30. Я весь вечер прождала звонка Колман или хотя бы сообщения по почте тщетно. Может, как предположил Моррисон, она и вправду заลิзовывает раны, горюя по поводу отстранения от дела, или стесняется поделиться со мной, может, расследует некий источник, о котором не хочет говорить даже мне. Я не знаю, в чём причина её молчания, но по крайней мере могу выяснить, где живут её родители и проверить эту часть истории. Сегодня Флойд Линч будет делать добровольное признание в суде, и, насколько мне известно, у нас ничего нет. Я поеду на слушание заранее, посмотрю, что там происходит. Но до этого у меня остаётся время замести следы, прежде чем Макс обнаружит что-нибудь ещё о моей причастности к гибели Джерральда Песела. Я сказала Карло сейчас, не припомню, что конкретно, на сочинял, конечно, и направилась на север в Сан-Мануэль. где последний раз видели Песела. Ведья машина думала: а что если парень говорил от балды? Что если он был душевно больным? Что если нет никаких жертв? Что если ты убила придурка, жаждавшего славы, вспомнив Флойда Линча? Должна признаться, одной из главных причин, заставивших меня поехать туда, было доказать себе, что я не убивала невинного человека. Повторяя, что своими глазами видела кровь на полу фургона, я гнала машину так быстро, как только осмеливалась. Проскочила чуть более чем за полчаса двухрядное шоссе 77 и свернула направо на Tiger Mine Road, мимо прогнившего знака, почти радушно зазывавшего меня в Сан-Мигель. Сан-Мигель убогий городишка, милях в 40 к северо-востоку от Тусона, вправо от шоссе 77. Здешний процветающий медный рудник на какое-то время сделал это место привлекательным до такой степени, что тут даже обустроили поле для игры в гольф. Однако по мере постепенного сокращения добычи меди город пустел, и поле для гольфа выглядело всё хуже. Главная улица бежит между унылым жильём справа и шахтными отходами слева, холмы которых понижаются в мутноватое зелёное озеро. Оно тянется примерно полмили, отделяя город от гребня Галиура на востоке. Я нашла адрес Песила и по привычке припарковала машину дальше по улице, где ее потом нельзя будет идентифицировать. Затем надела розовый махровый тюрбан и свои темные очки Джеки О на ноги 10-сантиметровые танкетки, чтобы выглядеть повыше, и зашагала к дому, в котором сдавалась комната, пришедшаяся по вкусу Джеральду Песилу. На мгновение задумалась, что бы я делала, если бы увидела здесь автомобиль Макса. Но напротив дома машин не было — Посреди жиденько посыпанного гравием двора торчала табличка Дом сдаётся. Старушка с усиками над верхней губой в платье восточного типа с рисунком воющего койота подошла к двери. Формальные представления не требовались, но когда мы шли через умирающие кусты лантаны к тыльной части её владений, где в маленьком домике из сазового кирпича прежде обитал песёл, хозяйка вдруг обратила внимание на мой тюрбан и тёмные очки. Вы болели, спросила она. Я пробормотал что-то с южным акцентом. Мне тоже пришлось пройти через это. Я пробормотал что-то ещё, может, она решила, что расслышала, потому и повторить не попросила. Последний жилец обитал здесь несколько месяцев. Но вот уже пару недель его не вижу. Он остался мне должен, платил раз в неделю. Думаю, это то, что мне нужно, сказала я. стоя на пороге строения в одну комнату, в каждом углу в которой были завалы мусора. От вони я зажмурилась, пытаясь определить ее источник, остатки еды и неаккуратное прицеливание в унитаз или что-то похуже. «Надо будет помыть здесь», — проворчала женщина. Кажется, он тут не слишком развлекался. Проговорила я как бы самой себе, думая, что бы еще вытянуть из хозяйки. Время от времени я слышала какой-то шум... Будто бы у него там были девушки. Как-то раз вроде женщина кричала, дрались, что ли. Не моего ума это дело. Для нее это сплетня, а для меня — реконструкция места совершения преступления. Я не могла выяснить подробности и только надеялась, что это сделает Макс. О, я видал и похуже. Могу я вас попросить? Я ищу уединенное место, чтобы закончить книгу, которую сейчас пишу. «Мемуары?» — рассмеялась женщина. Я взглянула на старушку и невольно подумала, когда Песел сделал бы ее очередной своей жертвой? Перед самым отъездом? «Давай, потешайся надо мной, леди. Не исключено, что я спасла тебе жизнь. Могу я вас попросить оставить меня одну на пятнадцать минут? Хочу прочувствовать вдохновение этого места. Обещаю ничего здесь не трогать». «Я тоже ничего здесь трогать не буду», — домовладелица скривилась. Как только осталась одна, я переступила порог и сразу же захлопнула за собой дверь. Из своей сумки, отодвинув в сторону револьвер, который положила утром перед отъездом из дома, вытянула пару латексных перчаток, шапочку для душа и бумажные бахилы. Шапочку для душа я убрала обратно, вспомнив, что тюрбан надежно укрывает мои волосы. Помещение три на три метра служило гостиной, столовой и спальней одновременно. Кухня в углу состояла из электроплитки на карточном столике, в котором ужался маленький холодильник. Дверь в дальнем конце вела, похоже, в санузел, там должна быть и единственная раковина. Несмотря на рассованный по углам мусор, упаковки от фастфуда и нестиранные футболки, мне удалось тщательно обыскать дом, потому как я знала, что искать. Нет костей я не нашла пока. Комната слишком маленькая. Биглый осмотр непотревоженной почвы во дворе подсказал мне, что Песель не использовал его как кладбище. Сейчас я искала другое вещи, которые принадлежали явно не ему. Пальцами я осторожно прощупывала поверхность кресла с выцвевшей обивкой, протёртой на подлокотниках до дерева, открыла засаленные жалюзи, нет ли чего между ними и единственным в помещении окном, проверила под металлической подставкой под телевизор, заменивший, наверное, обеденный стол. Заглянула в пустой холодильник, быстро поискала на предмет укромного местечка, куда можно было спрятать ноутбук или мобильный телефон. Наконец, обнаружила не принадлежавшие песелу вещи. Засунутый под грязный наполовину вздутый надувной матрас в углу комнаты, служивший кроватью. Когда он бывал здесь, то спал на своих сувенирах, собранные в полиэтиленовый пакет, а они были ему чем-то вроде валика под матрасом в изголовье. Из пакета я вытащила женскую одежду: носки с дырами на месте больших пальцев, потрёпанный свитер, грязную белую блузку с затягивающим шнурком на шее, юбку с привидением, которое когда-то было геометрическим рисунком, прежде чем стирки размыли его, и ещё одну юбку с пятном похожим на кровь жертвы, женщины бедной, может, бездомной. Их имел в виду Песель, когда сказал, что охотился за старухами, которых никто не станет искать. Я вытряхнула пару предметов, что болтались на самом дне пакета. Распятие из двух палочек от мороженого на обрывке струны и маленькая ламинированная карточка с молитвой. С одной стороны карточки, картинка и имя святого Иуды, не из кариота. На обороте молитва на испанском. Удалось прочесть почти весь текст. В молитве говорилось «О благочестивый святой Иуда, святой покровитель безнадежных дел, великий в добродетели и щедрый в чудесах». Надёжа для всех, кто просит у тебя что-то особенного, помоги мне в моей насущной необходимости.